«Ну что, доктор?» «Сейчас, княгиня, переговорю с коллегой, и тогда буду иметь честь доложить вам свое мнение. Так нам вас оставить, как вам будет угодно». Княгиня, вздохнув, вышла. Когда доктора остались одни, домашний доктор робко стал излагать свое мнение, состоящее в том, что есть начало туберкулезного процесса, но... и так далее...